Глава седьмая. Эрнест. Это была та девушка, которую он на днях помог. Она посмотрела на него, в её больших чёрных глазах отразилось удивление, лицо засияло от радости. Слегка повернувшись, она опиралась одним локтем на стол, демонстрируя стройную соблазнительную фигуру, облачённую в длинное зелёное платье, которое было расшито изображениями бамбука, Разрез до бедра открывал взору полоску её жемчужной кожи. Он расправил плечи и направился к ней. Какое удовольствие увидеть знакомое лицо! Его поиски работы обернулись полным провалом. Кто бы мог подумать, что концертные залы, театры и кабаре закрыты. Работало всего несколько кинотеатров и танцевальных клубов, но как только он появлялся на пороге, двери перед ним закрывались. Он узнал, что в Шанхае проживало около 8 тысяч британцев, 2 тысяч американцев и еще несколько тысяч русских и других европейцев, а теперь еще город заполнили тысячи еврейских беженцев. Каждый день Эрнест проходил мимо европейских беженцев с мрачными лицами, которые раскладывали свои ценные вещи на улице, мимо укутанных в шали немецких домохозяек, продававших свои меховые шарфы или ожерелья русским женщинам средних лет, которые, казалось, обосновались в этом городе, и отчаявшихся австрийских мужчин, которые торговали сосисками и разносили их по домам. Эрнеста осенило. В разрушенном войной Шанхае, с нескончаемым наплывом евреев и тысячами лишённых крова китайских беженцев, просто не осталось работы для такого новоприбывшего, как он. Шёл пятый день поисков работы, и он снова начал впадать в уныние. Но потом Эрнест услышал неповторимую ритмичную музыку, доносящуюся из отеля Сассуна, здание в виде зеленой пирамиды мелодия была похожа на американский джаз со слаженным хором трубы и фортепиано, но проникнутый плавным ритмом в исполнении нежного женского голоса почувствовав воодушевление он сбежал по ступенькам на входную площадку и вошел во вращающуюся дверь через которую выходил несколько дней назад следуя за музыкой он миновал ярко освещенный магазин роликкс кафе жасмин и нашел источник «Граммофон в джаз-баре». И прямо рядом с граммофоном была её милая личика. «Здравствуйте. Мы снова встретились», сказал он по-английски, подходя к её столику. На её лице расцвела улыбка. «Вас выпустили». «Я сбежал». Она была всё такой же прекрасной, утончённой и вела себя сдержанно, почти отстранённо. Но она помнила его. «Рада за вас». «Как у вас дела?» «Надеюсь, вас никто не беспокоит». «Нет, и я этому рада. Можете себе представить, подвергнуться нападению не один раз, а дважды». В ее голосе звучали нежные женские нотки, как у джазовой певицы, которую он только что слышал. Эрнест улыбнулся, не в силах отвести глаз от ее алых губ красивого лица и ярких глаз. «Я надеялась увидеть вас снова, чтобы поблагодарить», — продолжила она. Таких иностранцев, как вы, не так уж и много. Я благодарна вам за помощь. Что привело вас сюда? Вы постояли с отеля? На самом деле ее голос был более мелодичным, чем у джазовой певицы. Что вы, нет? Я услышал музыку. Она прекратилась. Мужчина в костюме склонился над граммофоном на стойке. В углу бара раздался чей-то окрик. Эрнест повернулся, чтобы посмотреть, и замер, охваченный трепетом. В тускло освещенном баре, окутанном сигаретным дымом, абсентом и заполненным темными мужскими фигурами, у сцены стоял самый дорогой для него инструмент – фортепиано. «Вы с ним знакомы, дорогая?» – спросил пожилой мужчина напротив нее. На лацкане его пиджака была приколота свежая белая гвоздика, трость, похожая на королевский скипетр, покоилась рядом с его рукой. Похоже, он находился в плохом настроении, его взгляд был невеселым, почти враждебным. «Сэр Сассун, когда на днях на меня напали в вашем отеле, этот человек помог мне. За его галантность он подвергся аресту», — ответила она. Прямо перед ним сидел сэр Сассун, филантроп, третий баронет Бомбея, багдадский еврей. Эрнест улыбнулся, удача повернулась к нему лицом. «Меня зовут Эрнест Рейсман, сэр. Для меня большая честь познакомиться с вами». «Надеюсь, это не слишком грубо с моей стороны. Но вам не нужен пианист. У вас такой прекрасный стейнвей. Я только недавно прибыл в Шанхай и ищу работу». Старик налил какую-то зеленую жидкость в стоящий перед ним бокал. «Я рад, что вы помогли, мисс Шао, молодой человек. Она мой хороший друг. Но все просят у меня работу. Вас так много, и вы продолжаете приезжать. Беженцы». Я покончил с благотворительностью. Я отдал вам свой дом на пешеходной набережной, пожертвовал грант в 150 тысяч долларов владельцам малого бизнеса и помогал таким, как вы в течение пяти лет, Дан Шлюса. Теперь вы должны зарабатывать на жизнь самостоятельно». Древние китайцы были очень мудрыми. Они говорили «Не давайте человеку рыбу, научите его ловить рыбу». «Научитесь ловить рыбу, молодой человек». Эти слова отрезвили Эрнеста как холодная вода, волнительное головокружение исчезло. Он почувствовал смертельную усталость и боль в ногах, к счастью, урчание его пустого желудка прекрасилось. И за дня в день он сталкивался с резкими отказами и унизительными проклятиями от незнакомцев. А теперь еще и это. «Конечно, сэр. Извините за беспокойство». «Что ж», ее голос раздался снова. «Не уходите пока. Может, вы хотите что-нибудь выпить?» Она подняла свой бокал с коктейлем. Он почувствовал комок в горле. При всей ее привлекательности, истинная ее красота была в том, что она относилась к нему с уважением. Да, он не отказался бы выпить что-нибудь крепкое, чтобы утолить все свои разочарования и собраться с мыслями, восстановить свое достоинство. Но у него не было ни гроша в кармане. «Конечно. Что вы пьете?» Спросил он. «Поцелуй кобры, угощение сэра Сассуна». Эрнест обратился к старику, ему всё равно нечего было терять. «Не возражайте, если я попробую ваш коктейль, сэр. Вы, конечно, можете сделать глоток, молодой человек, но как вы заплатите за него?» В голосе Сассуна сквозило раздражение. Эрнест поднял стоявший перед ним бокал и залпом осушил его, прежде чем пожалел об этом. Крепкий и убийственно горячий коктейль обжег его горло именно то, что было ему нужно. «Я заплачу вам музыкальным произведением, сэр. Вы позволите мне сыграть?» Эрнест понял, что не нравится Сассуну потому, как тот прищурился, и тут снова раздался ее голос. «Я люблю фортепианную музыку, сэр Сассун. Я бы с удовольствием послушала». «Ну играйте тогда, если это угодно, даме», — проворчал Сассун. Эрнест опустил голову и направился к фортепиано. Его безрассудство предоставило ему шанс сыграть для неё, и только это имело значение. Он хотел сыграть хорошо, чтобы она запомнила его игру, запомнила его прежде, чем он покинет бар, поскольку он до смерти устал и не знал, сколько ещё сможет выдержать. Эрнест подошёл к фортепиано, сел на скамеечку, снял перчатку и поднял крышку из красного дерева. Его обнажённые пальцы коснулись холодных клавиш, по руке побежала дрожь, и знакомые чувства страха и обиды, смешанные с гневом, вспыхнули в груди. Прошло почти четыре года с тех пор, как он последний раз прикасался к клавишам, с тех пор, как у него отобрали фортепиано. Его руки, которые раньше энергично исполняли мощный арпеджио и плавные легато, ослабли от недостатка практики. Он снова оказался в кошмаре. Рука, которую он боялся показать на публике, рубцы на коже и искривленный мизинец, кости которого были раздроблены и неправильно срослись. Все, что он мог слышать, это почти полная тишина в баре, сопение и пыхтение выпивающих посетителей. Он не мог видеть ее, но она слушала, наблюдала. Его пронзило новое ощущение – пылкий прилив нежности, смешанный со знакомой болью. Эрнест сделал глубокий вдох, опустил плечи и уставился на клавиатуру. Ноты Бетховена, Дебюсси и Шопена, подпрыгивая извеня, проносились в его голове. Он больше не слышал толпу, не чувствовал запах сигарет, не замечал серебряные точки на крышке фортепиано. Он сидел в баре, но с таким же успехом мог стоять на вершине гор Гарц или в центре Лейпцигской площади. Переполненный чувствами он поднял руки. Эта композиция была для нее.